глава 11 28 августа утро 14 век александр река темза вы как хотите я вооружусь заявил риф и вытащил из своего гамака калаши разгрузку мушкетерый подумав мгновение позвал их туман мы ничего не делали тут же послышался из-за двери голос кажется это мамуля сюда идите млядь!» Такое ощущение, что они так и стояли под дверью. Распахнулась она мгновенно, и на пороге появилась великолепная четверка, а за ней заинтересованные морды французов. — Да, командир! — гаркнули они так, словно ждая команды мочить всех и пленных не брать. Да и матросы тоже хороши. Так же все опять с саблями, топорами. и ведь нихрена по-нашему не понимают. Но на тумана смотрят, как на отца родного. Едва они сюда ввалились, как на в нос шибанул, Запах свежего выхлопа перегара. Слива вон уже принюхивается стоит. Туман тоже шнобелем своим шевелит. «Так вы, антиобщественные элементы, вы что, бухали там?» Обалдел Туман, кажется, забыв, зачем он их позвал. Я чуть не заржал. «Да командир...» Вытянулся по стойке смирно сначала котлета, за ним и все остальные. «Мы по чуть-чуть, для дегустации. Готовы выполнить любое задание, прицел не сбит». Да? гаркнулись сначала остальные трое мушкетеров, а следом немного неуверенно стоящие за ними французы, причем на нашем языке. Кого мочить? спросил, вытянувшись упырь. Запах перегара стал еще больше. Серьезные все-таки стоят, уже знают, что туман у нас командира его лучше не злить. Вон тот здоровый крепкий француз в нашей бейсболке, аж шею вытянул. Ох, и здоров же хлопчик! А из-под мышки у него выглядывают два глаза. Тут я снова чуть не заржал. Этого мелкого матроса я видел несколько раз в деле. Мелкий-то мелкий, но шустрый пипец. А как он по мачтам и по этим веревочным лестницам передвигается, это нужно видеть. Если бы средняя мачта была, то не удивлюсь. Если бы он смог, как мартышка, с одной на другую перепрыгивать, прям Женька-чан, в миниатюре. — Приготовьтесь, возможно, сейчас придется пострелять, — вздохнул туман. Даже я понимаю, что ругать сейчас мушкетеров бесполезно». «Наконец-то!» — обрадовался Котлета. «Пленных брать?» — спросил Упырь. «Не нужно!» — снова сморщился туман. «По хамам английским можно будет вмазать?» — робко спросил мамуля. «Я бы вмазал!» — как бы между делом сказал я, давя улыбку и, надевая свой бронежилет, разгрузку и сверху куртку. «Пацаны вон тоже вооружаются, только щелчки затворов слышны». Французы с огромным интересом за нами наблюдают. — Я бы тоже. — послышался голос Чуба. — Надо научить этих джентльменов хорошим манерам. — А у нас есть чем учить? — захихикал Адован и показал два выстрела к РПГ. Томан ответить не успел, сверху снова спустился Кристоф. — Капитана или помощника требует через переводчика. Риф перевел. Вы тут сидите. Тут же наехал на капитана док. — Я только вам кровь остановил. Капитан Было поднялся со своего места, но тут же под строгим взглядом Дока сел назад. А помощник уже неоднократно отработанным движением поправил свою куртку, быстро привел себя в порядок и уже было шагнул к лестнице, как его остановил туман. — Мамуля, броник сюда живо Рев, скажи ему, пусть накинет. Пока на помощника нацепляли бронежилет, снаружи начали раздаваться крики. — Эти уроды на английском корабле проснулись! Посмотрев через небольшую щель, сказал Чуп. — Сидят вон, ждут концерта. Рассвело уже. «Готов — Готов? — спросил туман у помощника. — Уи! — Тот и слова не сказал, когда с него сняли куртку и нацепили бронник. Риф быстро сказал ему, что это такое. — Ты со мной! — ткнул в меня пальцем туман. — Остальным ждать команды. Если что, поливайте все от души. — Сделаем! — спокойно произнес Нема, передергивая затвор своего пулемета и пихая ствол в смотровую щель. Пацаны вон тоже все к одному борту прильнули. «Если англичане откроют пушечные порты, — быстро сказал я, — открываете огонь сразу, без предупреждения. С такого расстояния своих пушечек они нас насквозь прошьют. Мушкетеры давить их сразу всех. Только из трюма, из РПГ не стреляйте, запалите корабль». «Обижай, шеф!» — с деловым видом произнес котлета. «На втыкаем им по самые помидоры!» — добавил упырь, шмыгнув носом. «Чтоб знали, как на русских пацанов бочку катить!» — хихикнул мамуля. «Ты же немец!» — недоуменно произнес я. «Вернее, ты, одуван. адуван. «Мы уже почти русские!» — заулыбался мамуля. «А супостатов нужно наказать! Коллектив тоже за!» Тут он кивнул назад. Французы разом кивнули. А этот здоровый француз в нашей бейсболке еще и улыбаться начал. Мелкий этот шипзик тоже кивает, также же выглядывая из-под мышки здоровяка. «Он хоть саблю-то поднять сможет?» Ох и коллективчик. Но, честно, вот сейчас я абсолютно спокоен. С такой командой-то. От мушкетеров, конечно, чего хочешь, ожидать можно. Но они точно выкрутятся из самой сложной ситуации, с минимальными для себя потерями и ранами. Про их противников я так, конечно, сказать не могу. Там гарантированно будут трупы. Некоторые седые, причем посидеют они перед смертью. Такое уже тоже бывало. Главное, чтобы они со взрывчаткой аккуратней были. Я хорошо видел, как мамули котлета перегружали с Антариса на этот борт два ящика с ней. Как один раз, сказал Упырь, достаточно 3 килограмма отратила, и номер дома, номер квартиры уже не важен. «А вы быстро отдавайте команду на отплытие, если шукер начнется», сказал туман капитану, отвлекая меня от моих мыслей. Риф тут же перевел, капитан кивнул. Я выдохнул, косясь еще раз на довольных мушкетеров. Вон Упырь что-то уже втирает французам. Те кивают бошками и улыбаются. «Как? Как они, млядь, общаются?» Туман дернул меня за рукав. «Выходим на палубу». Да уж, рассвело быстро. Очень. Вроде только десять минут назад темно было. И вот уже светло. Поселок потихоньку оживает. Вон и костры запалили, и народ появился. Перед нашим кораблем, прямо на пирсе, задрав головы, стоят человек десять. «Хорошо, мы сходню убрали, а то бы у этих хватило ума по ним на борт подняться». Судя по их виду, трое каких-то шишек, остальные солдаты. Вон еще к пирсу подъехали солдаты на лошадях, и этих человек двадцать. И еще вон показались. Охренеть просто! И английские матросы на борт своего корабля высыпали. Некоторые аж с кружками. Пьют что-то из них, хихикают, сволочи. Точно концерта ждут. Говорить начал наш помощник. Ага, переводчик у этих на пирсах, вон тот мужик в пенсне, больно на евреи смахивает. — Представляется, — начал переводить Кристоф, — говорит, что он помощник капитана. Я сделал вид, что только что проснулся, потянулся зевнул, чуть, млядь, калаш со спины не уронил, вовремя ремень поправил, хорошо куртку мне объемные, и что у меня за спиной не видно. А солдаты-то внизу все вооружены, с пиками, мечами, саблями, луками и арбалетами. Вот же мля. Но сейчас мы вам покажем, что такое огнестрельное оружие из двадцать века. Я уже начал заводиться. Отдай сейчас команду «Туман» на открытие огня, и все. Буду поливать от души. Перекинуть со спины автомат, дело нескольких секунд. Кашусь на порты английского корабля, не закрыты, хотя сквозь щель видно, как там, на этой палубе, двигается народ. Ох, только бы не проворонить. Открыть порт, выдвинуть пушку, поджечь фитиль, и чтобы она бахнула. Сколько на это нужно времени? Секунд 10-15 Снова идти внизу чего-то бубнят? Этот в пенс не переводит. Дальних метров пять я их очень хорошо вижу. Вон у того толстого урода, какой-то меховой шапки щеки аж свисают, рожа хоть прикуривай. До сих пор отдышаться не может. Как он вообще на пирс этот поднялся? Они говорят, — снова переводит Кристоф, — что им доложили, что видели, как вы несколько часов назад грузили на борт деревянные ящики. И у них есть подозрение, что это контрабанда. Я только выругался сквозь зубы. Томан тоже вон шипит, стоит. У помощника не дрогнул на лице ни один мускул и поэтому они требуют пустить их на корабль для досмотра. Снова говорит наш помощник, Кристоф переводит. Точно так же сейчас внизу переводит в трюме и риф всем остальным. Он говорит, — тихо звучит голос Кристофа, — что это французский корабль, и они не имеют права заниматься его досмотром. А кто там чего сказал, это его проблема, и на борт своего корабля он их не пустит. Смотрю, английские солдаты после этих слов напряглись. Кто-то покрепче мечи сжал, кто-то к арбалету потянулся. «Валер», — позвал я его, — «солдаты». «Вижу». То, что это сообщение о псевдопогрузке — это лишь предлог для осмотра корабля, понятно. Но не такими же силами. Ладно бы обычный досмотр. А тут вон солдат сколько нагнали. Предполагают, что сейчас придется брать штурмом. Видать, с Юкон очень хорошо постарались, чтобы нас тут оставили навсегда. И не исключено, что у этих англичан есть установка при попытке сопротивления грохнуть нас. Если не всех, то большинство. А остальных потом можно по-тихому удавить. Нет уж, в лапы к этим уродам мы точно не собираемся. Ага, еще десяток солдат зашло на пирс. Впереди вышагивает какой-то офицер. Те солдаты, что за ним, откровенно заряжают арбалеты. Он дает нам три минуты. Снова перевел Кристоф. После этого корабль будет взят штормом. Раз команда на английском. Часть солдат выстрелилась в подобии шеренги и приготовили кошки с веревками. Вот же, млядь, они их с собой принесли. Борт наш возвышается над пирсом метра на три. Не допрыгнешь с пирса точно. Как же хорошо, что мы сходим убрали. Помощник растерянно повернулся к нам. «Пусть им скажет», — начал говорить Туман, «что в случае попытки забраться на корабль мы будем сопротивляться». Кристоф быстро перевел. Помощник сглотнул, кивнул и громко это произнес. Еврейчик перевел на английский. И те, это услышав, разом заржали. Как и заржали матросы на корабли видать у них там тоже кто-то лопочет по- французски этот жирный на пирсе смеется и у него щуки трясутся тоже мне герой наверняка она надеется на своих солдат ох англичане подставили вас конечно круто подошли эти солдаты с арбалетами офицер который их привел сразу к этим шишкам шепчутся он стоят лотер лотер тихонько позвал помощника туман и тот сразу обернулся иди сюда вот как помощника зовут лотер Продолжаю наблюдать за стоящими на пирсе солдатами. Офицер все шепчется с этими тремя. Обернулся он, Посмотрел на наш корабль, усмехнулся. Кивнул, видать, полностью уверен, что такими силами возьмет нас штурмом без проблем. Кивает стоит. Тут же подозвал одного из своих солдат и что-то быстро, ему сказав, кивнул в сторону английского корабля. О, а там матросов еще больше на борт выбралось. Этот солдат тут же бегом побежал к кораблю. За помощью послал. Прошипел туман, наблюдая за этим солдатом. Точно. Солдат, добежав до корабля, тут же заговорил спустившимся по сходням мужику в треуголке. Тот выслушал, закивал, зыркнул на нас и, развернувшись, так же быстро поднялся на корабль. он там, сказал своим матросам, я не слышал, но они, как по команде, тут же разбежались, и спустя несколько секунд я увидел, как они разбирают мечи, пики, сабли. «Валер, надо стрелять», — сказал я пока они кошки на наш борт закидывать не стали. Помощник уже стоит около нас, желваки играют, но держится. Молодец мужик, понимает, что такими силами англичане сомнут нас в два счета. «Командир, только прикажи!» — Шепотом сказал Кристоф, осторожно занося свою руку себе за спину, где у него также висел у корот калаша. Снова заговорил на французском еврейчик, Кристоф переводит. «У нас минут осталось». С английского корабля посыпались вооруженные матросы, десятка три спустились на пирс и пошли в нашу сторону. Некоторые вон идут, руки и шею разминают, точно к драке готовятся. И тут нас всех удивил помощник. Я только увидел, как он набрал побольше воздуха в грудь и, сделав пару шагов вперед, громко начал говорить. Кристоф тут же переводит. Лоттер говорит, чтобы они одумались. У нас нет никакой контрабанды, и он повторяет еще раз, что у англичан нет никакого права осматривать корабль, без разрешения представителей Франции, находящихся в Лондоне. Англичане снова засмеялись. И тут офицер, стоящий на пирсе, махнул рукой. Дальше все произошло очень быстро. Стоящие четверо английских солдат резко разошлись в стороны, и из-за них выскочил другой солдат с арбалетом. Он его просто вскинул и, почти что не целясь, выстрелил. Болт попал помощнику в грудь, и тот, вскрикнув, упал на палубу, схватившись за грудь. А все остальные солдаты дружно вытащили оружие и начали раскручивать кошки с веревками. «Еще несколько секунд, и они пойдут на штурм, и тогда точно не отмахаемся». «Огонь, пацаны!» — заорал во всю силу своих легких туман. Кристофу утащи его!» И тут мы дали разом все, абсолютно всех англичан, стоящих на пирсе, просто снесло очередями. Я успел схватить свой калаш, резко присел и выпустил длинную очередь по ненавистному мне этому жирному. Видимо, не меня одного он взбесил, так как в его толстое тело прилетело сразу пару десятков пуль. Я хорошо увидел, как пули рвут его одежду и плоть. Жирный, сделав несколько шагов назад, свалился в воду. Еврейчик, окажется, вообще пополам разорвало. Скорее всего, в него кто-то из дробовика засадил. Больно попадания сильные, только куски одежды и мяса полетели. «Выстрел — Выстрел! — зарали рядом со мной. Быстро повернувшись, увидел, как все четверо мушкетеров уже тут, на палубе, рядом с нами. Четыре ракеты из РПГ ушли в сторону английского корабля. Несколько секунд, и корабль вспух от попаданий. Тех из матросов, что были еще на его борту и висели на мачтах, и замерли от оцепенения, от нашей пальбы, буквально разорвало в клочья. Посыпался такелаж их корабля. Рухнули мачты, полетели канаты, веревки, щепки. Люди в воду, и английский корабль стал очень быстро погружаться в воду. но ну, очень быстро. Четыре выстрела из РПГ для него очень много. Его весь практически разорвало. И я сильно сомневаюсь, что там вообще кто-то выжил. На палубе уже наши пацаны, французы, вон нема выбежал с пулеметом, и, быстро установив сошки на перила, снова открыл огонь. Да мы все стреляем. Руки только так меняют рожки. Солдаты, матросы, всех тех, кто собирался штурмовать наш корабль, и были в прямой видимости, мы положили буквально за пару десятков секунд. Солдаты, половина лежит мертвой на пирсе, вторая половина плавает в виде трупов в воде, куда их этими самыми выстрелами и снесло. Матросы, шедшие к ним быстрым шагом, попытались разбежаться. — но куда там? Наши пацаны азартно расстреливают их, как тараканов. Трупов полно. Люди, лошади. — Прекратить огонь! — начал орать туман, махая руками. — Хватит! Хватит! Мать вашу, я сказал! Стрельба тут же прекратилась. Вижу, как мушкетёры стоят на одном колене, у каждого на плече, готовый к выстрелу РПГ. А позади них полностью охреневшие французские матросы. Некоторые из них в хорошем таком ступоре. Парочка вон скептически посмотрели на свои сабли которые держали в руках потом на нас. Ушиб зика в руках дубинка. Вот живояка-то. Чё встали? Валим отсюда нахрен! Снова взорвел туман. Крестов как помощник? Нормально, все с ним. Бронник спас. Помощник уже помогли подняться, и теперь он со злорадством смотрит на трупы англичан. Крики раненых, вопли, хрип раненых лошадей. И тут на берегу заорала одна баба, вторая. Заголосили мужики. На берегу начинается паника. Забегали люди, заржали лошади. К ним подключились и остальные звери, гуси, куры. Там орут все. Паника просто сумасшедшая. Народ ломится в разные стороны. В сторону причалов и пирсов никто не бежит, все, напротив, делают ноги подальше от нас. Поднять паруса, мать вашу! снова орёт туман. Помощник врубился, быстро начал отдавать команды. Французские матросы чухались и полезли на мачты. Некоторые из наших бросились им помогать. Благо, что делать уже знают. Посыпались команды от тумана. Большой Ваня на нос с пулеметами. Няма, карма, мушкетеры с РПГ, по бокам стрелять во всех солдат. Сейчас они очухаются и попрут на нас. Давайте, млядь, шевелитесь, как это корыт от причел отогнать, от пиерса Робко пискнул, поправляя его рыжий. Туман на него глянул так, что рыжий также спрятался за мачту. Солдаты! зарал большой. Опырь, наводи! радостно завопил котлета. Тут я и сам уже увидел, что среди многочисленных построек. Замелькали силуэт английских солдат. Много их тут оказывается. Вот из-за какого-то сарая выбежали с пяток английских солдат. Быстро вскинули арбалеты и выстрелили. Нема! не скрываясь и не пригибая, изорал туман. «Вижу». Тут же раздалась длинная пулеметная очередь. Двоих он положил, остальные успели спрятаться. А солдат за многочисленными постройками на берегу все больше и больше. Честно, я не такой псих, как туман. И не хочу, чтобы в мою тушку прилетела стрела из лука или болт из арбалета. Они просто навесами начали по нам стрелять. Тут и там вижу прилетающие стрелы. Какая-то в воду упала, в пирс воткнулась, корабль наш многострадальный. «Опырь!» — снова зарал туман. «Сарай на одиннадцать часов! Выстрел!» «Есть, командир!» «Выстрел!» Вжик! Реактивная граната ушла. Взрыв! Снова полетели доски, щепки, кажется, трое солдат. Мамоля, сарай на два часа! Выстрел!» Продолжал орать туман, наводя мушкетеров, как заправский наводчик. Котлета слева вмаж по костру, а дуан не спи на четыре часа. Вжик-вжик-вжик. Взрывы один за другим. Хаоса и пожаров на берегу стало еще больше. Немо просто лупит с пулемета короткими очередями по всем подряд на берегу. Трупы, крики, пожары, взрывы. Присоединились с пулеметами большой Иван, лупят длинными очередями по всему, что видят. Солдаты были, сунувшиеся в атаку на нас, тоже бросились назад, теряя своих товарищей ранеными и убитыми. Иван перенес огонь, настоящий около других причалов лодочки и небольшие кораблики. Ох, и работы потом будет, чтобы все эти отверстия от пуль заделать и починить весь такилаж. «Дук-дук-дук!» Обернувшись, увидели, как Крот, злорадно улыбаясь, уперев в пояс шестизарядный гранатомёт, стреляет из него. Рыжие слива выпускают из своих подствольников одну за другой гранатой, Блять, а у меня автомат без них. Жаль. Мушкетёры снова перезаряжаются. И тут на берегу взорвался один из сараев. Кто-то попал ему четко в крышу. Я прямо отчетливо это увидел. Попали из подствольника. Если бы влупили из РПГ, там бы мало что от него осталось. После взрыва рухнули две стены. И во все стороны из него с дикими криками ломанулась домашняя птица. Куры, гуси, утки. Вон несколько гусей взрывом откинуло метров на десять. Они шлепнулись на землю, недалеко от нашего пирса, зарали и попытались свалить. Но контузия — шутка такая. Сообразить сразу очень сложно, а их точно контузило. Эти гуси и так ходят, как беременные, тут еще контузия. Вело трепыхают со своими крыльями, пытаются встать, но пока координации-то нет. — Стой! Куда, мать твою? — зарали с нашего борта. Шипзик, этот мелкий шлепок, спрыгнул с борта корабля на пирс и побежал на берег перепрыгивая через трупы валяющихся солдат, которые хотели брать наш корабль штурмом. ешь охренил охренел! Да мы все тут охренели!» «Назад, блядь!» — зарал Слива. «Прекратить стрельбу!» — тут же включился туман. «Куда этот придурок побежал? Его что, контозило или выстрел из РПГ сдуло?» Этот мелкий француз в несколько секунд преодолел пирс, выскочил на берег, перескочил трупы английских матросов, перепрыгнул одну мертвую лошадь, вторую, и побежал к делающим попытке сделать ноги гусям. «Он совсем, что ли, охренел?» — обалдел я еще больше. Матрос подбежал к одному гусю и, схватив его за шею, поволок за собой, ко второму, к третьему. Картина настолько была необычной и неожиданной, что заржал сначала слива, а потом и все остальные. Он хватал контуженных гусей за шеей, как какие-то мешки, и бежал к следующему, а гусей на берегу вон сколько. Видать, их в сарае там много было. Кто-то из них уже чухался вяло, махая крыльями, валит подальше, «Быстрее, Паниковский!» — громко заорал я, тут же вспомнив одного из героя из фильма «Золотой телёнок». Помните, там старичок был, любитель жареного гуся. Вот как-то разом я про него и вспомнил. «Паниковский, тащи гусей!» — тут же врубился и подключился крот. «Зажарим!» — раздался дружный хохот наших пацанов. «Слева, слева двое, Паниковский!» — начал орать и наводить его слива. «За брёвнами двое, мать твою, налево беги! Только смотри, чтобы они тебя самого в небо не унесли!» Смеха стал еще больше, кто-то даже засвистел. Включился Кристоф, начал орать этому охотнику за гусями по-французски. У того в левой руке уже три шеи гуся. В другой два. Он услышал Кристофа, развернулся и ломанулся к бревнам. Вот же мелкий-то мелкий, а гусей тащит, они орут, крылья расправляют, а он их волочит за собой. Пацаны и наши и французы тут же стали дружно подбадривать его криками и свистами. Ну, пипец. Все свистят, торжут. Этот чел бегает по берегу с гусями в руках. Гуся орут и, затыкаясь, пытаются вырваться. «Братан, хорош! Давай назад!» И стройно заорали мушкетеры. Вот мелкий добегает до бревен. Хватает еще одного гуся. И хотел схватить второго, но догнать не смог. Гуся чухался от взрыва и, сверкая своими ластами, дико крича и размахивая крыльями, скрылся за одним из еще целых сараев. Паниковский назад давай!» Радостно орали наши пацаны и мушкетеры. Всё, пипец, погоняло к этому французу, прилипло мгновенно. Тот, держа в каждой руке по шее по три вяло сопротивляющихся гуся, ломанулся назад, а за сараями снова появились английские солдаты, вот же настырные. «Прикрываем Паниковского!» — снова вовсю взревел туман. И заорал он так, что я просто обалдел. Мы снова дали. Завалили еще нескольких солдат, и мушкетёры снова взорвали несколько сараев. Бля, тут и смех, и противник прёт, и этот с гусями. Кто-то орёт на французском. Вижу, как Большой с Иваном и с ними двое французских матросов быстро опускают на пир сходни. Вот и Паниковский залетел на борт, радостно улыбаясь и тряся в руках гусями. Гуси вяло сопротивляются. «Еда!» — вопит слива. «Зажарим до корочки!» — не отстает от него котлета. Абсолютно все свистят и подбадривают этого матроса, а тот, довольный душей трясет этими гусями в руках. «Молодца, братан!» Радостно похлопал его по плечу упырь. Наш человек. Бля, он унырю почти по пояс. Ну ладно, по грудь. Мелкий-то какой, но гусей держит крепко. Свалили отсюда быстро! ревкнул о них туман. А Молли быстро дернул за собой француза, и они шустренько нырнули в трюм. Только топотного кописка гусей. Мы снова заржали. Паниковский, ну, Саня, ну прям в точку, засмеялся крот. Снова все ржут». Ну что там с отплытием, блядь?" Снова орет туман. Бля, мы даже еще от причала не отошли. «Туман, не суетись», — как-то спокойно говорю я. «Мы всех разогнали, никто не стреляет. Это тебе не корабль с мотором. Где раз и поплыл, тут паруса, целая наука». Туман хотел что-то ответить, но только шумно выдохнул и посмотрел на берег. «Да уж натворили мы там делов. Куча трупов, английский корабль уже на дне, только мачты из воды торчат. Еще несколько лодок и небольших корабликов тоже воду набирают и тонут, или утонули. Бабы на берегу больше не орут, солдат не видно». Зато там куча горящих построек и сараев, и много чего горит. Все, кто уцелел после нашей стрельбы, дружно свалили, включая выживших гусей с курами. Солдат тоже не видно. — Все равно нужно шевелиться! — подал голос Риф. — Они могут, вернее, скорее всего, нам выход из Темзы перекроет. Пора рвёмся! — заверил его туман. Из трёма раздались вопли гусей, и следом дружное ржание мужиков. От причала отошли только минут через двадцать. Ох и нелегкая эта работа-то, оказывается, вот так... «Сдвинуть с места корабль без парусов». Я как-то привык к двигателям. Включил, сдвинул рычажок, поплыли, а тут хрен с два. Французские матросы наши пацаны вовсю старались отчалить. Процесс шел, но медленно. Хоть бери и толкай его. В принципе, мы это и делали, шестами отталкиваясь от берега. Парочку парусов небольших восстановили. Они поймали ветер, и мы наконец-то вышли на середину реки, где нас подхватило течение, и мы поплыли. Все это время я с тревогой наблюдал за берегом, гадал, нападут на нас англичане снова или нет. Где-то там в глубине несколько раз ревели трубы и били в барабаны, видать, тревогу конкретную объявили. Да и тут на берегу несколько раз видели мелькающие между построек тела. То мужики, то бабы, то те же самые английские солдаты. Но в атаку на нас больше никто не шел. Из луков и арбалетов никто не стрелял. Наши пацаны с пулеметом и трое мушкетеров с РПГ. Зорко следили за обеими берегами. Видимо, англичане поняли, что нас вот так сходу не взять. «Вон, смотри!» — Риф протянул мне бинокль. «Остановились!» В его бинокль я увидел выше по течению спяток кораблей. Кажется, двое торговцев. И посудины поменьше. Они прямо посередине реки бросили якоря. На них суетятся команды, убирая маленькие порса, И между кораблями снуют лодки с грибцами. Да из берега к стоящим кораблям пару лодок идет. «Быстро они хмыкнул я. Перехватили, точно сказали сюда не спускаться из-за нас». «Именно», — кивнул Риф. «На выходе из ТМЗ нас точно ждать будут». «А если они корабль, какой там затопят?» — с тревогой спросил я. «Выйдем все равно», — уверенно заявил Риф. «Среди нашего экипажа французов есть лоцман, который хорошо знает местные глубины. Он заверил, что в самом устье и выше глубина больше двадцати метров, а у нас у самих посадка метра два, не больше». «Им там, чтобы мы не смогли пройти, нужно с десяток кораблей затопить. И то не факт, что мы днищем зацепим. Потом не забывай, что это торговая река, вон тут движуха какая. Затопить-то них затопят, а поднимать потом как? Представляешь, сколько нужно времени в этом веке, чтобы поднять хоть бы один корабль?» «Не представляю», — честно признался я. «Долго. Одним днем да и двумя не обойдёшься. Плавучих кранов у них тут еще нет. Не придумали». Так что это очень трудоемкий процесс, а бизнес ждать не любит. Сами же торгаши потом всех этих вояк с потрохами сидят когда их торговые корабли не смогут в Лондон пройти. Время — деньги, сам знаешь. Это точно. Вот, забираю меня бинокль, вздохнул Риф. Так что пойдем на прорыв из Устья. Пацанам скажи, пусть внимательнее будут. Нам самое главное из Устья вырваться в море. В море они нас уже не возьмут. Даже если их корабли шустрее под парусами будут. «Ну да, мы их просто на подходе расстреляем», — согласился я. К нам подошел нарравшийся до хрипоты туман. Зло зыркнуло нас, на горевшей постройке, на шустро работающих французских матросов и, кивнув сам себе, шумно выдохнул. Кажется, он еле сдержался, чтобы не мыть угнуться. «Да отошли, уже отошли!» Сделал робкую попытку его успокоить, — сказал Риф. «Сейчас еще чутка и в море будем. Ну, если там нас, конечно, ждать не будут. Валер, может, вызовем наших?» предложил я Антарис в два счета до устья дойдет и поможет нам если что Томан задумался стоит он бровями шевелит а я продолжил ты сам посуди если они выше по течению все корабли остановили то и во вход устья темзы всех остановят а там крепости там и кораблей было больше им даже на бордаж нас брать не нужно будет сделают коридоры нас будут ждать пару попаданий в наш борт и мы на дне Нам никаких патронов и РПГ не хватит от них отбиться». Крот! подал голос Туман. «Да? Связь мне с Антарисом? «Понял. Фух, выдыхаю». Тут Риф меня легонько дернул за рукав, и я увидел, как рыжий с двумя матросами вытаскивает из трём и волокот на нос корабля миниган. Еще двое французов тащат следом ящики с патронами. «Вот это точно убийственный аргумент будет!» — мыкнул я. «Через сколько, по прикидкам, у устья будем?» У ну, течение тут хорошие», — посмотрел Забор Триф. Плюс задрал голову и посмотрел на парочку установленных и надутых парусов. «Паруса эти, наша скорость узлов 5-6, часа полтора-два. Долго. Они точно к встрече подготовиться успеют. И что не придумают, одному богу известно, мы на этой реке, как на трассе, никуда не денешься. Ничего не сделаешь, но в море нам вырваться нужно. Там нас уже не возьмут. Хобот на связи. Рядом появился крот и наш радист, который тащил на себе здоровенную рацию. — Хобот, прием, начал Туман. — На связи, командир. Связь была великолепная. Слышно его было очень хорошо. — Вы там как, нашли эту лагуну или чего там? — Бухту! — поправил его Хобот. — Да, нашли. Луи не соврал. Хорошее место, со всех сторон окружённое скалами. И тут грот такой прикольный. Внутри в скале место полно. Лагерь небольшой разбили. — Понятно. В общем, слушай задачу. За следующие пару минут Туман поставил ему задачу и отключился. Ох, теперь я не завидую англичанам, если они решат ждать нас при выходе из Устья. Прошло еще минут двадцать нашего плавания. Как же медленно мы движемся? Так и хочется выйти, подтолкнуть этот корабль. Видели мы из пяток кораблей, которые прижались к берегу, и видели их экипажи. Кто-то сидел на палубах и смотрел на нас, кто-то на берегу, да и местный вон из-за кустов и построек выглядывает. Точно уже по обоим берегам Темзы вниз по реке промчались посыльные и предупредили, чтобы с нами не связывались, никто не стреляет в нас, хотя солдат с луками и арбалетами мы тоже на обоих берегах видели. Немного, но они были, рожи злые и мечи на готове держат, но не рыпаются. Пацаны вон наши с оружием наготове стоят. Мушкетеры по первой команде готовы за РПГ куда угодно выстрелить, но пока команды нет. Вот очередной поворот Темзы, наш рулевой, держит точно по центру реки. И тут ветерок доносит до нас запах дыма, какой-то горящий смолы. Но на берегу ничего не горит, только лес по обоим сторонам. И тут внезапно во всё горло зарал помощник капитана. Орёт вон руками машет, как куриц гоняет, типа «Кыш, кыш отсюда!» Он говорит всем быстро свалить с палубы, тут же перевел риф. И тут из леса с обоих берегов в небо взметнулись десятки стрел, оставляя за собой дымные следы горящей стрелой!» — зарал я мгновенно, сообразившись, что это. Пулеметчики огонь по лесу!» — тут же врубился туман. «Из печенегов! Мичиган не трогать! Всем остальным в трем быстро!» У нас четыре печенега и один миниган. Пацаны тут же развернулись и начали длинными очередями утюжить лес с обоих бортов. И в тот же момент первые горящие стрелы начали втыкаться в наш корабль. Одна, вторая, пятая. Навесом эти лучники выстрелили очень хорошо. «Конечно!» Больше их часть упала в воду, но и в корабль какие-то попали. Дальше я уже на лес не смотрел, я просто закатился под небольшой навесной на корме, и сюда уже ко мне, как горох, посыпались пацаны, не особо разбираясь, кто куда падает. Еле успел вернуться от падающего сливу и следом чуба. Получить горящую стрелу в какую-нибудь часть тела, естественно, никто из нас не хочет. Палубу в мачты, в канаты, в перила, давай весь корабль, блядь, начали втыкаться эти стрелы. И жадно дымить... Кое-какие из них умудрились разгореться еще сильнее и поджечь те же канаты и верёвки. Вон парочка французов умудрилась увернуться от стрела, отпрыгнув в сторону, и они воткнулись в палубу. Одна прошила насквозь маленький парус и воткнулась в мачту. Парусина не загорелась. Эти две на палубе тут же потушили, да и остальные вон тушить начинают. «Ай!» — зарало сразу несколько человек. То ли от страха, то ли от боли толком не вижу. Увидел только, что одна стрела воткнулась в ногу матросу, который был на мачте, Кто-то держит с одной рукой за веревочную лестницу. Второй со злостью выдернул из своей ноги потухшую стрелу и со злостью швырнул ее в воду. Второму французу стрела вскользь чиркнула по руке. Вон он вскрикнул. И третья воткнулась большому в разгрузку. Честно, я думал, что капец Васи, но он даже ее не заметил. Стрела так и торчит из спины, а на нем броник и разгрузка. Значит, в разгрузке просто где-то там застряла. — Горим, пацаны! — взырал крот. Его крик тут же подхватило несколько французских матросов. Грохот от выстрелов сильный, но и крики слышны. Все, кто успел свалить в трюм, дружно высыпали назад, у некоторых в руках ведра и тряпки. «Тоше, мужики!» — зарал слива. Выкатываемся назад на палубу, быстро смотрю на небо. Стрел вроде больше нет. Смотрю на левый берег. Там туда-сюда по лесам и кустам ходит невидимая газонокосилка. Большой Иван как раз поливает эту сторону. По правой стреляет Ниама и Рыжий. Миниган, как сказал, туман не трогали. Вижу воткнувшуюся стрелу в мачту горит, пока только стрела. Подбегаю, выдергиваю и заборты ее. Все эти стрелы потушили очень быстро. Да и не так много их оказалось. Сквозь многочисленные падающие ветки увидели бегающих людей, лучники, чтобы их. Вот же балбесы нет болечий затаиться, они дружно ломанулись в лес стадом. Но тут, скорее всего, страх сделал свое дело, ведь по ним еще ни разу не стреляли с пулеметов и автоматов. От деревьев летит труха, щепки, падают ветки, листья. «Падают от попадания лучники. Вот же мля! Кто там такой умный-то оказался?» Собрал по несколько десятков лучников на обоих берегах, и они по нам дружно выстрелили. Но из пулеметов их пацаны хорошо проредили. Они точно такого от нас не ожидали. Даже отсюда вижу десятка полтора валяющихся людей на левом берегу. Кто-то лежит, кто-то катается по земле, зажимая рану руками и крича во все горло. Больше по нам они не стреляют. «Мы потихоньку проплываем дальше». «Прекратить огонь!» — снова начал орать Туман. «Второго залпа не будет. Хватит стрелять, мать вашу!» «Вот тебе и залп из луков. Мазилы!» Док уже с местным лепилой. Тут. Помогают раненым. Мамулю тоже чуть зацепила по руке. Не успела увернуться от стрелы. «Ничего страшного!» — крикнул Кристоф, пробежавшись по палубе. «Все целы!» «Не расслабляться!» — кричит Туман. «Пацаны, нужно щиты какие сделать!» Судя по отчаянно жестикулирующему помощнику капитана, Он тоже про это сообразил. Посыпались команды на обоих языках. Мужики и наши, и французы дружно навалились. Подаются из трёма доски, пару дверей вон с петель сняли и вытащили. Инструменты, молотки, гвозди. Все работаем в бешеном темпе. Досок не так много, но кое-что сбили. В парочке мест на палке натянули парусину в несколько слоев. а вось стрелы не пробьют. Щиты установили над пулеметчиками, и перед ними хоть какая-то защита. «Скоро, Устье!» — кричит Риф. «Приготовиться!» — спокойно говорит Туман. «Крот, где Антарис? «На исходной ждут команды!» Через десять секунд последовал ответ. «Эх, нужно было мешков землей набрать!» — запоздало говорит Слива. «Да, не сообразили мы, соглашаюсь с ним». «Ничего, мы их и так причешем!» — шипит Леший со злостью, передергивая затвор своего калаша и следом загоняя в подствольный гранату. «Главное — в море выйти!» «Спускаемся по Темзе дальше!» Море все ближе и ближе. Через некоторое время мы его увидели, но из реки нужно выйти. Внимательно наблюдаем за обоими берегами. Вроде тихо, никто по нам больше не стреляет. «Пацаны, посмотрите, сколько их там!» — сглотнул Риф. Мы вышли на финишную прямую. Прошли поворот, и вон выход в море. До него метров семьсот. А в бинокль я увидел достаточно большое количество кораблей, стоящих на рейде при выходе из Устья. Если вчера, когда мы только-только в него вошли, то кораблей и лодок справа и слева было достаточно много. Сейчас они все в море. И встали-то еще так. Образовали что-то вроде коридора. Точно приготовились нас из пушек расстреливать практически в упор. Заговорил помощник. Он тоже стоит рядом с нами, смотрит в бинокль. Капитан вон выполз. Ему помогает их врач один из матросов. Капитан посмотрел в бинокль и сочно выргался. То, что он ругается, я понял сразу. «Лотер говорит, что нас ждут четыре военных корабля», — перевел его слова Кристоф. Смотрю на тумана, тут аж губу закусил. «Они нас расстреляют в щепки», — шепчет разом побледневший рыжий. «Тут вон и наши пацаны на носу собрались, и французские матросы. Мы еще ближе, и уже без бинокля видны все эти корабли». Снова говорит помощник капитана. «Он еще два английских корабля видит», — тут же перевел Риф. «Да чего уж, млядь!» — начал шипеть туман. «Давайте весь флот на нас соберите, мать вашу!» Мы все ближе-ближе к выходу в море. В бинокль хорошо вижу, как и на обоих берегах, и на стенах крепости суетятся фигурки солдат, как они подтягивают пушки, заряжают их. На палубы кораблей вон тоже куча вооруженного народа высыпала. Пушечные порты на всех кораблях открыты. Видать, англичане твердо решили утопить нас и пленных не брать. — Крот, пусть хобот начинает, — отдал приказ туман. — Ну, а мы полный вперед. У нас тут все уже было обговорено полчаса назад. Едва туман это произнес, как на мачты нашего корабля шустро полезли французские матросы. Наши пацаны помогают, один за другим, практически мгновенно распустились паруса. Ветра тут, конечно, мало. Паруса недостаточно раскрылись, но ощутимый рывок я все-таки почувствовал. Хотелось бы, конечно, быстрее, но хоть так-то. Пацаны, смотрите! закричал, сидя на первой мачте чуп показывая рукой в сторону моря. И тут мы увидели длинные росчерки дымных следов в небе. Их было много, больше двадцати штук, и они с хорошей такой скоростью приближались к ожидающим нас английским кораблям. В бинокль я увидел, что и на кораблях тоже заметили эти дымные приближающиеся к ним следы. Вон как матросы и солдаты на этих кораблях дружно зарали и стали тыкать руками в небо, да и с берега их тоже заметили. А еще через несколько секунд все эти корабли накрыло ракетами Сантариса. Да уж. Какие-то ракеты попали в корабли, какие-то взрывались в воде, но так как стояли они все небольшой кучкой, то досталось практически всем. Можно сказать, что бабах был очень большой. Прям раз — и все корабли скрылись во взрывах. Грохот был просто сумасшедший. Мы в метрах в пятистах от выхода из реки, но даже до нас дошла взрывная волна. Во все стороны полетели мачты, такелаж, веревки, канаты, щепки, люди. Все, что там было из плавающего и ожидало нас, буквально разнесло в клочья. «Вперёд, вперед, мать вашу!» — заревел Туман. «Мушкетёры по готовности без команды. Пулемётчикам тоже». До крепости метров четыреста. Наконец дым от взрывов и попаданий ракет рассеялись, и мы увидели, что там осталось от кораблей. Их определенно стало меньше. Несколько буквально разнесло по кусочкам. Два вон тонут, три горят и тоже тонут. С них с обоих бортов в воду прыгают солдаты и матросы. Еще больше фигурок барахтается в воде. И тут мы разом взревели. Орали мы, французы, свит, крик, мат наш пошел от избытка чувств. «Выстрел!» — почти разом зарали мушкетеры. Четыре ракеты из РПГ ушли в сторону крепости. Последнюю секунду перед тем, как они врезались в стены крепости, в бинокль я увидел, как со стен крепости в разные стороны ломанулись находящиеся там солдаты. Не все, но большая часть, видать, сообразили, что им сейчас тоже прилетит, и что эти штуки, оставляющие дымный след, смертельно опасны. Четыре взрыва слились практически в один. Каменные стены вспухли от взрывов. Снова во все стороны летят камни, пушки, люди, флаги. И тут в дело включился миниган и наши пулеметы. Рыжий вцепился в миниган и поливает из него оба берега сразу. А лента-то еще трассерами заряжена, и куда он попадает, хорошо видно. Все наши французы разом замерли, позабыли о своих обязанностях, и, кажется, нашим кораблем сейчас никто не управляет. Хотя нет. Обернувшись, я увидел, как рулевой вцепился в штурвал, а рядом с ним стоят с большими глазами капитан и помощник. А наши палят из всего, что есть. Выстрел! Еще четыре ракеты ушли в сторону крепости. Там еще даже пыль от предыдущих попаданий осесть не успела. Как туда воткнулись еще четыре ракеты, снова взрывы. Думаю, крепости после этого больше не будет. А по обоим берегам гуляет огненный смерч. Пули из всех пулеметов буквально косят там и разбегающихся в ужасе людей, и крушат все постройки захлопали подствольники на берегах взрывы наши пацаны азарт нам мытерятся свистят и стреляют вместе с ними орут французы мы то с автоматами нет смысла стрелять там и пулеметов хватает «Антарес, пацаны снова заорал так и сидящий на марчте чуп точно вон он появился с него тоже стреляют и всего что есть а там и зенитки и пулеметы огненный шквал снова и снова проходит по еще не утонувшим кораблям расстреливается все и вся Я даже боюсь представить, сколько сегодня солдат и матросов мы расстреляли и утопили. Про корабли вообще молчу. Их уже на дне больше десятка, и там не только английские военные, но сами виноваты. Стояли, ждали нас с открытыми пушечными портами. Вот хобот и врезал по всем подряд. Даже сквозь дикий грохот выстрелов с нашего корабля я очень хорошо слышу, как Сантариса стреляет стреляют из крупного калибра. Зенитки вообще не затыкаются хотя там пацаны вон из автомата стреляют, и из подствольников. Там на воде ад. Антарис крутится елой, стреляя во все стороны. На обоих берегах тоже ад. Мы уже в 100 метрах от выхода. Большинство кораблей утонуло. Антарис также крутится, но стреляют с него уже меньше. Слева. Хорошо. Хлопаю его по плечу. Хобот, хватит, орёт и туман. Мы выходим. Смотрю по сторонам. Крепости больше нет. Большинство построек на берегу расстреляны буквально в хлам. Да уж, миниган со своей дикой скорострельностью — это вам не шутки. «Хватит прекратить стрельбу!» — кричит туман пулеметчиком. Наши пулеметы один за другим замолкают. Мужики так и сидят около них, шарят стволом по берегам и готовы открыть огонь в любую минуту. Много трупов. Видны валяющиеся пушки. Что-то горит. Вон справа на берегу что-то взорвалось. Думаю, порох для пушек. А на воде куча плавающих обломков. Затонул еще один корабль. Второй выбросил на берег. Вон из воды видны мачты еще двух кораблей. Обалдеть просто. Антарис с одним залпом из града потопил все, что тут было. И хорошо видны многочисленные пловцы. Это те, кто уцелел на кораблях, и экипажи, и находящиеся там солдаты. Они спасаются как могут. Кто-то сам пытается достичь берега, кто-то, зацепившись за обломки, также гребет, Кто орёт, кто-то тонет. Короче, там сейчас им точно не до боя. Разгром полный. «Командир, гостиницу ставим?» Радостно орёт подбежавший Котлета. Оборачиваюсь и вижу, что за ним стоят двое французских матросов, у которых в руках деревянный ящик. Ящик я узнал сразу. Они их грузили на борт корабля. Там взрывчатка. — Сколько там? — деловито спрашивает Туман. — Тридцать два кило, — гордо произносит Котлета. — Можем прям в воду скинуть с задержкой. Рванёт, снесёт вообще всё по берегам. — Мы отойти успеем? — Успеем. Не достанет, наверное, — добавил он чуть тише. У меня только глаза на лоб лезут. Пацаны вон тоже обалдевают, но выбора нет. К нам сюда на нос прибегает мамулия с одуваном. Вон у Пыристрюма выбрался. Паниковский за ним. Чуб сидит на мальчике кивает головой, типа «надо взрывать». «А давайте». Неожиданно махнул рукой Туман. «Только задержку минуты на три делайте, чтобы нас самих не снесло». «Ну, чё вы там?» Раздаётся в рации голос Хобота. «Хоть свободен, давайте уже». «Да идем, идем, тут же отвечает ему Туман. «Не забывай, тут паруса!» Смотрю на нашу паруса, их почти все поставили, но ветер поймали еще не все, и мы как раз только-только будем выходить из устья. «Ловите гостиниц!» — радостно кричит котлета и спихивает ящик со взрывчаткой в воду. «Капец англичанам!» — Четко говорит слива. «Но зато у них тут форватор хороший будет!» «Нас точно не зацепит!» — спрашивает рыжий. «Не должно!» — чешет затылок купырь, наблюдая, как ящик покачивается на воде и медленно начинает набирать воду. «Блядь, мы с нашими мушкетёрами точно когда-нибудь на небесах окажемся. Или они до инфаркта меня доведут». Как ни странно, но, выйдя из устья Темзы в море, паруса сразу поймали ветер. Вроде и берег скалистый, и деревья есть, но ветерок хороший. Наш избитый, маленький, но не сдавшийся кораблик. Резво, если для этого, конечно, подходящее слово, рванул вперед. «Щё бахнет, пацаны!» — заорал котлета, смотря на часы. «Пять сек!» Мы все как один тут же повернулись в сторону берега. Успеваю увидеть, что еще не все, кто был в воде, выбрались на берег. Дым над крепостью уже развеялся. Да ее нет. Пару стен вон осталось. Также видны фигурки людей, выбравшихся на берег из воды. Да и на берегу вон появились. Поняли, что мы больше стрелять не будем, и повылезали из своих щелей. Куда успели спрятаться? Спасательные жилеты есть? Успел спросить Слива. Честно, я бы тоже его сейчас надел. Думаю, туман погорячился что разрешил мушкетёрам взрывать взрывчатку. Стоит он, в перила вцепился, делает вид, что ему не страшно. Ага, не страшно ему. И тут бабахнуло. Огромный столб воды вырос мгновенно. Мы аж назад отшатнулись. Сила взрыва огромна, и она была такова, что все многочисленные причалы и пирсы, построенные у берегов с обоих сторон, буквально снесло. А все лодки маленькие постройки на берегах в прямом смысле снова сдуло взрывной волной как сдуло и находящиеся и пытающихся перевести дыхание там людей. До нас тоже дошла взрывная волна, мы прям почувствовали это. Но они сильные, все таки успели отойти подальше. Я так понимаю, что взрывом достало и до дна тоже. Либо все эти комья грязи, камни, которые посыпались сверху, просто вырвало с обеих берегов, и плюс вода. Наши французы снова радостно зарали, засвистели. — Ну все, мой друг, плыви! — услышал я голос тумана. Повернувшись, увидел как мужики из трёма вытащили нашего пленного, таможенника того молодого. И у него почему-то лоб зеленый. Только я хотел спросить, почему у него лоб зеленый, как котлета громко спросил у тумана. «Может, по доске его отправим, как в кино?» У молодого глаза по пять копеек. Трясётся вон весь стоит, то ли от страха, то ли от холода. пари еще к нему подошел. рожа снова синяя. Блядь, таможенник этот еще белее стал. Да он сейчас прямо от страха сдохнет. «Валер, он же не доплывет сказал я скептически, оценив расстояние до берега. Да плывет! уверенно заявил туман, разрезая тому там у веревки на руках и ногах. Жить захочет? Да плывет! Все, давай, пошел отсюда. Сильным хлопком по спине он отправил этого парня в воду. Тот даже вскрикнул перед тем, как упасть в воду. На эту сторону борта тут же прибежали наши пацаны и некоторые из французов, снова подбадривающие крики, свист. Вон он всплыл после приводнения, посмотрел на нас так с ненавистью и, развернувшись, поплыл в сторону берега. «Хобот, уходим!» — отдал команду в рацию туман. «Хватит на сегодня!» «Командир, может, добавить изграда?» — раздается из рации голос хобота. «Мы и перезарядились!» «Не надо им достаточно! Все, идем в бухту эту!» «Надолго они теперь это запомнят!» Со злорадством говорит Слива. «Мы стоим на корме среди других мужчин и смотрим на то, что осталось после нашего прохода!» «Так им и надо, уродом! мыкает большой тоже мне, владычица морей! «Англию так примерно через сто лет только называть начнут», — поправил я Васю. «Сейчас у них кораблей не очень много». «Ну и пусть. Все равно мы им вмазали хорошо». «Надо было им еще послание кое-какое оставить», — добавляет Иван. «Да они и так знают, что это был французский корабль, и на его борту были русские», — говорю я. «Как бы международного скандала не было. И как бы французам вообще не запретили больше в порт Лондона ходить. Хотя через несколько месяцев все равно война начнется, не до торговли будет». «Через полгода примерно», — добавляет Риф. «Жалко ли мне англичан, которых мы сегодня грохнули?» «Однозначно нет». Англия, начиная с момента своего образования, развязала очень много войн и всегда воевала чужими руками, стравливая между собой целые народы. Тут и там открывали свои колонии, вывозили рабов, ресурсы. Думаю, не стоит говорить, на каких условиях там было местное население и какие права у него были, вернее, их совсем не было потом появились американцы переняли их опыт и стало еще хуже а все эти солдаты матросы которые сегодня погибли через полгода пошли бы воевать с французами и возможно вон тот труп английского солдата который пронесло мимо нас течением убил бы в будущем на этой войне французского ребенка женщину девушку старика я очень хорошо помню лекцию профессора он там рассказывал как англичане лютовали на этой столетней войне резали всех подряд особенно город калли да этот король эдуард III который сейчас правит Англией. Он же просто взял и провозгласил себя королем Франции. Да-да, не Англии, а Франции. Типа, я такой крутой, что это все мое. А все французы так, муравьи. И первым делом, когда англичане все-таки захватили Кали, по приказу этого Эдуарда Третьего, почти все французы были выгнаны из города. Оставили только некоторых в качестве рабов и женщин для утех. Всех, кто был против, просто убили. А может быть, его грохнуть? Кочнем историю в другую сторону. Ведь этот нынешний король Англии развязал эту войну, которая вошла в историю как столетняя. Тысячи, десятки тысяч французов умерли из-за него, но ну и англичане тоже гибли, но больше французы. Их страна была под гнётом Англии из-за этого шлёпка. Голод, холод, страх — это только малая часть. Сегодня информация о нас, вернее, о нашем чудо уже будет в Лондоне. Испугается ли он и его приспешники? Скорее нет. Скорее будет искать выход на нас, чтобы переманить на свою сторону, а может, захочет уничтожить, как нечто непонятное и опасное для его власти. Ведь из той же истории я хорошо знаю, что англичане, как те же американцы, обещают золотые горы тем, которые им нужны в данный момент, и кидают их под танки. Ставят у руля своих шестерок, те выполняют все распоряжения своих хозяев, и как только необходимость в таком союзнике отпадают, их просто кидают. А англичане с удвоенной силой продолжают обогащаться. Рабы, ресурсы, полезные ископаемые. Ведь на их островах ничего нет, все завозное. Англия всю жизнь живет импортом. Всем тем, что они захватили и вывезли из других стран. Поэтому они и открывали огромное количество колоний по всему миру в захваченных ими странах или в странах, где они развязывали войны. Местные воюют между собой, а англичане качают ресурсы. Все то же самое, что в наше время делают америкашки. Могу с большей уверенностью сказать, что этим джентльменам верить вообще нельзя. Может, действительно, грохнуть Эдуарда Третьего? С нашими возможностями сделать это будет не так сложно. — Шеф, чё, грузанулся? — весело спросил Слива. — Отвлекай меня от моих мыслей и рассуждений. — Да так, ничего. Говорить свои мысли я пока не собираюсь. Мои пацаны меня однозначно поддержат. Но надо ли нам это? Это не наша война. А вот с другой стороны у меня перед глазами стоят те люди в деревне, где мы денег дали, еды, инструменты подарили. Уже сейчас англичане тут вгоняют всех в каменный век, Французам просто не дают подняться с колен.